Твои рассуждения произведут большое впечатление. Гизо исполнил обещание, данное прусскому правительству. 16 января 1845 года Карл Маркс получил предписание покинуть пределы Франции. Арнольд Руге остался в Париже. Он упросил саксонского посланника вступиться за него и доказал свою лояльность к Пруссии. Генриха Гейна спасло покровительство Гизо, поклонявшегося его таланту. 3 февраля на рассвете Маркс уехал в Брюссель. Жени осталось у Гервигов, чтобы продать мебель и часть белья, полученного в приданое. Нужны были деньги на переезд и устройство в незнакомом городе. Желая поскорее выехать из Парижа к мужу, жени продала все за бесценок, и средств у нее оказалось совсем мало, к тому же она захворала, Не оправившись окончательно от болезни, несмотря на уговоры Эммы Гервек остаться, жени покинула, ставший ей и неприятным город. Вскоре после приезда жени в Брюссель, Маркса вызвали в ведомство общественной безопасности, где встретили самым учтивым образом. Разговор был коротким. «Если господин Карл Маркс желаете с семьей проживать в королевской столице Бельгии», «Будьте любезны дать нам письменное обязательство не печатать ни единой строки о текущей бельгийской политике». Маркс облегченно вздохнул. Такого рода обязательства он мог дать, не кривя душой. У него не было ни малейшего намерения заниматься бельгийскими делами. «Охотно подпишу и ручаюсь, что выполню обязательства», — сказал он и быстро поставил свою подпись на заготовленном к его приходу документе. Так открылась следующая страница его жизни. В Брюсселе Карл и Жени познакомились с поэтом Фердинандом Фрейлигратом. Ленхен разложила на столах и этажерках на крахмаленные салфетки, расставила безделушки, и скромные меблированные комнаты отеля Боа-Соваш преобразились. Услышав голос вернувшегося домой Карла, Жени вышла в соседнюю комнату. Карл был не один. Он представил жене, пришедшего с ним, невысокого мужчину. Вот это Фрейлиград, поэт, демократ, неукротимый обличитель, мракобесия и обвинитель реакционного прусачества, автор свободы и памятника. Отличное стихотворение. Фрейлиграду было уже под сорок. Скитание последних лет, разочарование в прежних идеалах, Возмущение, господствующее в мире несправедливостью, наложили отпечаток горечи и недоверия не только на его душу, но и на бледное, слегка припухшее лицо с широкой бородой. Для Фрейлиграта период политического нейтралитета кончился. Мечтатель, презиравший тенденции в литературе, тосковавший по отвлеченному искусству, он столкнулся с суровой бурной действительностью, и содрогнулся, видя, как страдали люди, как беспросветна была жизнь большинства из них. Стихи о прошлом, неясные и туманные, преклонение перед легендой и песней, которые дали ему королевскую пенсию в 300 талеров, поэт считал теперь презренным отступничеством. Репрессии против живой мысли и слова усилили его возмущение. Он отказался от подачки короля, Покинул Германию и сдал новый цикл революционных стихов, свой символ веры. Марксу нравилась открытая, простая и мужественная душа Грата. Вскоре после выхода святого семейства, один из видных чинов австрийской тайной полиции в Вене передал для ознакомления Меттерниху объемистый пакет, пришедший от сотрудника влиятельной немецкой всеобщей газеты. Хотя старость безжалостно разрушила этого некогда столь могучего хищника, Меттерних не оставлял еще политической борьбы. Он не хотел замечать сложившейся помимо его воли враждебной обстановки. С тем же бешенством, бессилия, с каким он бежал прочь от сотен зеркал своего дворца, отражавших жестокой точностью его обезображенное временем лицо, он отворачивался теперь от политического барометра, указывавшего на приближение бури. Дряблый в перстнях рукой, Меттерних отложил новенькую, терпко пахнущую типографской краской книгу, на заглавном листе которой прочел имена авторов Энгельс и Маркс, и бегло просмотрел Донесение. Оно состояло из письма издателя Левинталя и Приписки Осведомителя. Левинталь писал некоему журналисту, сотруднику газеты,